Когда появился сеньор Кармайкл, вдова была одета в самое скромное платье. В этот день сеньор Кармайкл пришел без зонта, что можно было бы истолковать как доброе предзнаменование. Но вдова даже не обратила на это внимания. Она вынула из кармана связку с ключами. К каждому из них была прикреплена картонная бирка, на которой была напечатана, от чего этот ключ, и отдала ему со словами «Самон». Вручаю в ваши руки греховный мир, Хассе Монтьеле. Делайте с ним что хотите. Синьор Кармайкл давно уже со страхом ожидал этого мгновения. Вы хотите сказать, уточнил он, что пока здесь всё не уляжется, вы куда-то на время уезжаете? Спокойным, но решительным голосом Втова отрубило: Я уезжаю навсегда. Не выказывая своей тревоги, Ченгёр Кармайкл вкратце изложил вдове положение вещей. Размеры наследства Хосе Мантьели ещё не уточнены. Много из его имущества, приобретённое тем или иным путём в спешке, без соблюдения необходимых формальностей, находится с точки зрения закона в неопределённом положении. Пока в этом хаосе, а размер их своего состояния сам Хосе Монтьель в последние годы имел весьма смутное понятие: не будет наведён порядок, распродать наследство невозможно. Старший сын, служивший консулом в Германии, и обе дочери, зачарованные умопомрачительными мясными лавками Парижа, должны немедленно вернуться в страну или назначить доверенных лиц для оформления своих прав на наследство. иначе ничего продано быть не может. Яркий свет, наконец-то озаривший тот лабиринт, в котором долгие 2 года блуждал сеньор Кармайкл, не смог однако проникнуть в душу вдовы Монтьель. Она оставалась непреклонна. "Это не имеет значения", твёрдо сказала она. Мои дети счастливо живут в Европе, и им нечего делать в этой, как они говорят, дикой стране. Если вы хотите, сеньор Кармайкл, соберите все, что вы найдете в этом доме в один тюк, и бросьте его свиньям. Сеньор Кармайкл возражать не стал, воспользовавшись предлогом, что как бы то ни было нужно кое-что подготовить для её поездки, он пошёл за врачом.